Глава седьмая. По паркетному полу раздается равномерный, повторяющийся стук каблуков. Сегодня наше четвертое занятие, и мы отрабатываем связки между простыми движениями. Вокруг нас порхает учитель. Мужчина удивительной пластики и грации. Рядом с ним хочется рыдать в голос, испытывая стыд за свое тело. Выше локоток, дорогая. Пальцы мягким жестом поднимают локоть. Герман великолепно в очередной раз хвалит, и он действительно справляется лучше меня. Еще разочек пройдемся, и на сегодня все. Отлично сегодня поработали. Вы будете блистать, — восхищается Петр. «Блистать!» — повторяет с большим пафосом и театрально взмахивает кистью правой руки, изображая не то поклон, не то восхищение. Герман светится, ему приятно похвала. Изредка, но поглядывает на отражение, находя более удобную и выгодную для нас позу. Мы тепло прощаемся с нашим учителем, Герман договаривается о следующей встрече. А я уже спускаюсь по винтовой чугунной лестнице. Как ты относишься к тому, чтобы заехать поужинать? Я недавно нашел отличное место, очень вкусная тайская кухня. Остренькая со сладостью, и на десерт можно выбрать настоящие фрукты, а не то, что продают в магазинах. М? И домой купим? Манго!» – многозначительно протягивает, прижимая меня за талию. «Мы с тобой заслужили вкусный ужин». «Ты заслужил», – отвечаю я и понимаю, что его хорошее настроение заразило и меня. «Меня сегодня Петр ни разу не похвалил». «А ты хотела бы...» Гера смеется надо мной. «Родная, он хвалит всех, кто оплачивает его услуги. Это единственный секрет моего успеха. Хочешь, следующее занятие оплатишь ты. И я уверен, именно ты станешь любимицей Петра». «Не скромничай. У тебя действительно отлично получается». «Хорошо, я тебе верю. Ужин?» – уточняет мужчина, закидывая наши сумки в багажник. «Ужин. Я соглашаюсь и беру его за руку» приглушая внутренний голос, который каждый день шепчет, что я поторопилась, и, кажется, абсолютно не знаю, каков мой жених без маски заботы и дружелюбия. Стараюсь, но не могу забыть тот вечер, он плотно засел в памяти. В душе живет надежда, что будущий муж будет уважать меня, а не затыкать рот очередной пощечиной. Через пятнадцать минут, расслабленно развалившись на мягких диванах террасы ресторана, я пролистываю меню, останавливаюсь на морепродуктах и передаю Герману. Он делает заказ для нас двоих, уточняя, что я буду пить, и откидывается на спинку дивана. «Чем займемся после обеда?» «Не знаю. Я пожимаю плечами, потягивая клубничный лимонад». «Прости, родная, мне нужно ответить». Слышен звук вибрации смартфона. Я быстро. Герман указывает пальцем на экран, поднимаясь с дивана. Он выходит с террасы и прогуливается вдоль улицы. Я понимаю, что разговор долгий. Подзываю официанта, объясняю, что вернусь за столик. Прошу пока не подавать блюда и иду в туалет. Мне показывают на дверь в конце зала. Редко встретишь совместный санузел, общие раковины и сушилки для рук и множество кабинок, закрытых от других посетителей, таких, что чувствуешь себя комфортно. Я не тороплюсь возвращаться. Если Герман разговаривает по работе, то это не ограничивается парой минут. Выхожу на террасу. Гера уже сидит за нашим столиком, но с телефоном еще не расстался. Вижу его напряженную спину, вену, пульсирующую на виске, и раскрасневшееся лицо. Он не оборачивается на шум моих шагов и продолжает. «Мне не нужны оправдания», — шипит сквозь зубы. «Мне нужен результат. Если мы потеряем и эту сделку, то я собственными руками сверну тебе шею. И мне за это ничего не будет. Твоя последняя прогулка будет в мусорном мешке. И ты знаешь, что я не шучу». Растирая бровь, дает возможность ответить собеседнику. Выслушивает и продолжает. «А мне плевать, что они не хотят продавать акции. Убеди. Можешь хоть руки вырвать, хоть дочурку Фадеева оприходовать». Я испуганно оборачиваюсь, смотрю на двух девушек, сидящих от нас за три столика. Но никто не обращает на нас внимания, не вслушивается в слова, сказанные Германом. Посетители заняты или друг другом, или поглощением пищи. Я делаю несколько шагов назад, не сводя взгляды с мужской спины, и сталкиваюсь с официантом. «Ой, простите, пожалуйста. Я помогаю поймать поднос. На мое счастье, там были лишь предметы сервировки. Извините еще раз». «Ничего страшного», — я получаю вежливый ответ официанта. «Вас ожидают», — он указывает подбородком на наш стол. Поворачиваю голову и вижу Германа. Он сидит в полоборота и машет мне рукой. «Все!» — со стуком откладывает телефон. «Обещаю, это последний звонок». Смотрю на Германа. На лице нет раздражения и злости. Лишь пульсирующая венка выдает его настоящее настроение. Мужские губы растягиваются в улыбке. Но я больше не вижу обаяния. Улыбка насквозь лживая. Насквозь. Мы сохраняем молчание. Официант расторопно расставляет блюда и меняет бокал с лимонадом. Спасибо. Я хрипло благодарю, а сама молю Бога, чтобы официант не уходил, не оставлял меня за одним столом с этим незнакомцем. У меня есть предложение. Герман наклоняется и манит к себе пальцем. Я подумал, что мы теряем время. Я прислушиваюсь к заговорщическому шепоту, наблюдаю, как суетятся официанты. Хостес провожает очередных гостей к соседнему столику. Как ты относишься к тому, чтобы выходить замуж, нося под сердцем еще одного милосердого? Когда до меня доходит смысл слов, сказанных Германом, кажется, я подпрыгиваю на мягких подушках. Ты хочешь ребенка, я хочу. Мы и так потеряли уже полгода. Ты могла бы быть кругленькой, как вот эта вазочка. Капризничать и гонять меня по ночам за, ну, не знаю, что любят беременные, селедку, сгущенку, клубнику... А может, и все вместе. Я даже обещаю разделять любовь к твоим странным трапезам. Вряд ли какая беременная женщина захочет делиться селедкой. Я скованно улыбаюсь. Я куплю тебе много селедки. Очень много. Милосердов смеется и, чуть склонив голову, продолжает. Возможно, мы не будем откладывать медовый месяц. Это же хорошая новость. Ты рада? Конечно. И я рад, что смог убедить партнера приложить чуть больше усилий в работе. За тебя, любимая. Он поднимает бокал с водой. Простой обед превращается в испытание. Поддерживая беседу, раз за разом я прогоняю в голове невольно подслушанный разговор. И как ни стараюсь, не могу найти оправдания словам. В любом контексте они звучат угрозой. Не просто слова, брошенные горяча а реальные мерзкие угрозы. Ссылаясь на головную боль, я прошу вернуться домой, оставляя еду нетронутой. Герман обращается к официанту, указывая сложить все в контейнеры, чтобы я могла пообедать позже, и заказывает мои любимые фрукты. Я же наблюдаю и понимаю, что никогда не знала этого мужчину. Он с легкостью меняет маски, не хуже самого искусного лицедея. Делает это с легкостью, будто в нем уживаются сразу два человека. Мы переступаем порог квартиры. Я принимаю прохладный душ и ложусь в кровать. Герман приносит обезболивающую таблетку и стакан воды. Не знаю как, но я смогла уснуть. Будет меня настойчивые мужские руки, поглаживающие спину. «Жень, ты решила проспать до утра?» Горячий шепот щекочет шею а мужская ладонь перемещается на грудь, ощутимо сжимая. «А как же маленький милосердов?» «Давай не сегодня, таблетка не помогла». Вру, внутренне сжимаясь от каждого прикосновения. «Сегодня ты действительно неважно выглядишь. Может, мы уже выполнили план минимум? Когда у тебя месячные?» Меня обдает жаром, а следом окатывает ледяной водой. «Через три-четыре дня». Отлично! Скоро узнаем!